Она очень суетная от подсветки айфона, у нее мешки под глазами Что-то говорит, курит одно за одной В каких-то шубах и шопингах с головой Она не видит дальше своих сисек Не, ну сиськи зато сделаны, зашибись Все разговоры приторно сладкая вата Одним словом, глуповато, Узкая специальность В темноте на громкой тысячи силиконовая фея из мира иллюзий. И если б я хоть час такой продержался, я бы же сам в себе сомневался. В штанах похолодело от мысли на эту тему. Да прикинь, думаю, толкай где-то в Африке. Далеко не уедешь в таком трафике, стоит в пробке с самым пузатым вы это, ветер Дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует. А если не хочешь, будь дурой, делай Do it, do it, just do it, do it, do it, just do it, just do it, just do it, just do it. Just do it. В ее черепной коробке нету ни хуа-хуа, ее умная подруга, ее чихуа-хуа. Она чисто в аккуратности цитаты, вставляет их с видом, мол, на интеллектуал. Uh. Она посетит солярий, перед тем, как завтра она полетит в Майами. Буд не занята делами, в салоне косты, дамочка собирает саммит. Деловая колбаса, ее кормит что то деловая колбаса Вся ее жизнь как белая полоса Белая полоса через носы на небеса а. А. Но она скоро постареет Ее молодость не вечный генератор денег И становясь заслее, она дико пожалеет, что уже не поумнеет а. В ее голове лишь ветер Дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует, дует. А. а если не хочешь быть дурой do just do it do it do just do it just it going in the do it do it do it do it do it do it do it do it а если не хочешь будь дура do it just do it do it do just do it just it Do it, do